Люди не восприняли его всерьез, и первые сутки все было более-менее спокойно. Но с рассветом следующего дня начался ад. По данным, которые транслировали по телевидению, моры один за другим захватывали стратегически важные объекты. Центральные больницы больших городов, административные центры, заводы и производство. И то, что в будущем поможет им определить исход войны. Авиационные базы и аэродромы, военно-морские базы, порты, склады ядерного оружия. Через пару дней с помощью захваченного вооружения и своих нечеловеческих сил моры взялись за верхушки власти по всему миру. Это было ужасно. Тех, кто не желал сдаваться и становиться рабом, они просто убивали. Но тех, кто решил капитулировать, ожидала судьба гораздо более страшная. Через неделю люди, опомнившись, попытались дать отпор. Но оказалось уже поздно. Власть моров распространилась слишком далеко. Те, кто мог, спасались бегством, остальных заклеймили как скот и отправили на так называемые фермы. Да и мест для побега становилось все меньше. Наша планета отныне нам не принадлежала. Наш дом превратился в поле боя. Наверное, все мы думали об одном — лежать нам на этом поле, устремив безжизненные взгляды вверх. Всего за месяц моры оккупировали большие города. Через полтора — Стали покидать их, сметая на своем пути все, что им попадалось. Маленькие города, деревушки, ранчо и даже захудалые никому не нужные хосписы, дома престарелых и детские дома. Им было неважно, кто перед ними находился — взрослый с автоматом в руках или ребенок с палкой. Они или убивали, или забирали с собой. Без вариантов. Они ждали захвата земли всю свою жизнь и, сорвавшись с цепи, уже не могли остановиться. Я никогда не думала, что планету можно уничтожить за столь короткий срок. С каждым днем люди теряли преимущества, а моры поднимались все выше в пищевой цепи. Раньше я постоянно сожалела о том, что моя жизнь перестала быть прежней, но сейчас я хотела бы вернуться обратно. Пусть от моей жизни ничего не осталось бы, но мир продолжил бы существовать. Миллиарды людей не заслужили, чтобы все потерять за какой-то вшивый месяц. Через два месяца оставшиеся на свободе люди начали объединяться в отряды. Они пытались отвоевывать небольшие поселения и иногда очень редко даже освобождали пленных, но в основном из таких походов никто не возвращался. Из-за таких вот повстанцев через три месяца моры обнесли захваченные города стенами, которые не под силу было преодолеть обычному человеку. Они не стали возводить какие-то невообразимо высокие или особо прочные препятствия, вовсе нет. Города теперь окружала сетка из колючей проволоки, по которой бежал не ток, а энергия Моров. По периметру несли стражу постовые из линии чистой крови, которая обладала даром контролировать стихию воздуха. Если бы неугодный подошел к этому забору, его просто разорвало бы на части их силой. Бенджамин говорил, что теперь это возможно, так как у Моров под рукой появился огромный запас энергии в виде людей, которых собрали на фермах. По сути, они представляли собой тюрьмы, куда заключили людей, решивших сдаться. Эти фермы, защищенные дополнительными энергетическими барьерами, располагались только в больших городах. Те, кто в них попадал, становились безвольными рабами новой империи. Со временем почти повсеместно пропало телевещание и сотовая связь. Исчез транспорт. Все это сохранилось только в мегаполисах, которыми единолично управляли моры. В маленьких же городах сплошь и рядом пустынные улицы, разбитые витрины магазинов, брошенные машины, дома и тишина. Абсолютная тишина. Изредка слышны лишь завывания одинокого ветра. И всем этим хаосом правил Тобиас. Он провозгласил себя императором новой империи Моров, которая раскинулась по всему миру, точнее, по его остаткам. Большая часть вооружения, в том числе и ядерного, находилась теперь в руках моров, и некоторые страны и даже целые участки суши просто стерли с лица земли в наказание за непокорность. Прошло уже полгода, а мы до сих пор были живы и скрывались. Я не понимала, как нам это удавалось, ведь Тобиас знал будущее. Он видел то, о чем мы даже не могли догадываться. А как можно сражаться с тем, Кто знает, все наперед? Никак. Но мы пока не сдались. Я знала, все знали, благодаря кому наши сердца еще бьются. Бенджамин долгие столетия собирал вокруг себя верных Моров, и только благодаря ему мы до сих пор живы. За наши головы назначена награда. И это не деньги, нет. Они перестали править этим миром. Если нас поймает Мор, то он и его семья — будут приближены к Тобиосу до конца своих дней. Если же это будет человек, то ему и его семье даруют свободу. Беспрецедентная награда. И теперь, когда моры захватили практически весь мир, главными мишенями стали мы. Та самая пятерка, из-за которой и случился весь этот кошмар. Адам. Все полетело к чертям в тот день, когда мы взорвали замок. Старик ждал долгие годы, возможно, даже столетия, чтобы захватить власть. Абсолютную, безграничную власть во всем мире. После того, как видео с обращением Тобиаса облетело всю землю, мы в срочном порядке, собрали все необходимое и покинули особняк. Слишком уж многие знали, где обитает Бенджамин Аллен. В 20 километрах от города Бенджамин когда-то приобрел старый склад, но со временем его практически растащили — и остались какие-то руины и бетон. Но Бенджамин уверенно вел нас туда. Как выяснилось, под складом он давно оборудовал огромный бункер. «Наверное, чем длиннее твой жизненный путь, тем более предусмотрительным ты становишься. Когда мы прибыли в бункер, нас было всего 40. Два человека, Рэйчел и Сирена, 34 Мора, приближенные Бенджамина, плюс сам теперь уже бывший мэр, Тони, Лорел и один побочный, то есть я». Вот такая компания. Кроме нашей объявленной в розыск пятерки, там находились только те, кому Бенджамин всецело доверял. Его уверенность в них меня удивляла. После того, как нас провел Тобиас, я не думал, что мы вообще можем на кого-то полагаться. Теперь же я и Бенджамин стали сотрудничать открыто и без недомолвок. Я и Рэйчел не пробыли в бункере и часа. Бенджамин дал добро на то, чтобы мы забрали ее брата и Шерри. Через пару дней к нам присоединились еще две семьи Моров, которые по каким-то причинам решили не вставать на сторону Тобиаса. Еще через пару дней Бенджамин собрал всех в огромной комнате, именуемой штабом, и сообщил, что нам понадобится любая помощь. И неважно, будут это люди, Моры или побочные. Странным образом в нашу компанию затесался еще и Джон. Да, тот самый рыцарь Джон, который пытался спасти Рейчел от меня. Мы не искали его целенаправленно. Это была чистая случайность, которой я совершенно не обрадовался. Забрав семью Рейчел, мы проезжали мимо ее старого дома, и она увидела знакомый старый пикап, тот самый, который увез ее из леса в ночь, с которой все началось. Она попросила остановить машину, подбежала к пикапу и обнаружила за рулем отца Джона. Сам рыцарь в тот момент искал ее в квартире. По словам Рейчел, он собирался увезти ее из города, пока была возможность. Вот так в нашу и без того немаленькую компанию попали Джон с отцом. Я ничего не имел против него, но обстоятельства заставляли меня часто отсутствовать. Когда мы останавливались в очередном убежище, а из заведений Тобиаса мы меняли их как перчатки, потому что не могли долго оставаться на одном месте, я, Тони и Лорел жили отдельно от всех. Наша связь с Тобиасом намного сильнее, и если он узнает, где мы, то будет в курсе и где находятся остальные. А так у нас оставался шанс попасться не всем сразу. И в те самые моменты, когда я уходил, именно Джон оставался рядом с Рэйчел. Он защищал ее и оберегал. Это хорошо, но... Всегда есть «но», которое портит всю картину. Сейчас мы в который уже раз покинули очередное убежище. Как всегда, разделились на небольшие группы и передвигались разными маршрутами. В нашей команде было всего восемь человек. Я, Рэйчел, Джереми, Джон и четверо Моров из охраны Бенджамина. Мы не отходили далеко от нашего города, ведь по логике лучше прятаться у всех на виду. Фонари по ночам теперь не горели. Город словно умер. Быстрыми тихими перебежками наша компания передвигалась между пустынными зданиями. Я остановился у столба и заметил очередную листовку с нашими фото. Так как телевидения больше не было, моры расклеили наши фото даже на захудалых улочках брошенных городов. Рэйчел всегда с ненавистью срывала их, словно это нам как-то могло помочь. Я перестал объяснять ей, что это бессмысленно, ведь каждая шавка знала наши лица лучше, чем физиономии своих родственников. Не поможет даже то, что Рэйчел обрезала волосы и покрасила их в черный цвет. Она, по-прежнему она, и только глупец не распознает девушку с листовки в лице Рэйчел. Передвигаясь по разрушенному городу, я постоянно озирался по сторонам. И только убедившись, что в округе никого нет, знаком показывал остальным следовать за мной. Мы двигались по окраине. На выезде нас ожидали две машины с ключами под задним колесом. Очередная помощь должников Бенджамина. Сколько нам еще прятаться? Чего выжидает Тобиас? Я старался не думать об этом, не отвлекаться, когда нужно быть начеку. За каждым поворотом нас могла подстерегать опасность. Тоненькой змейкой мы ползли в нужном направлении. Домов становилось все меньше, всего километр, и мы будем у машин. Звук мотора заставил меня остановиться и дать знак остальным замереть на месте. Я почувствовал, как энергия моров — «Наполняет воздух, а это означало, что они тоже чувствовали меня». Я обернулся, нашел глазами Джона и кивнул ему. Он знал, что нужно делать. Моры и побочные чувствовали людей только когда те испытывали сильнейшие эмоции. Но сейчас все перекрывала моя энергия. Я наблюдал, как Джон подошел к Рэйчел, слишком близко подошел и начал что-то говорить» она отрицательно покачала головой и бросила на меня серьезный взгляд я кивнул ей рэйчел одними губами сказала нет мы должны были разделиться и делали это уже не один раз но рэйчел всегда противилась да я и сам не испытывал особого восторга от того что она останется с джоном а не со мной но кто еще присмотрит за ней так словно она самый важный человек на свете только тот кто в нее влюблен поэтому Джон был лучшим вариантом за пределами защитных бункеров. Джон не сдавался и указал Рэйчел на ее брата. Джереми стоял ближе ко мне и не понимал, что происходит. Но как только Рэйчел и Джон подошли к нему и объяснили ситуацию, он кивнул в знак согласия. Джереми — один из рычагов давления на Рейчел, поэтому я постоянно таскаю его с нами, когда мы перебираемся из одного места в другое. За брата Рэйчел переживала куда больше, чем за себя. И вот теперь я наблюдал за тем, как трое людей уходят в противоположном направлении. Так было нужно. Они просто обойдут квартал и направятся к машинам с другой стороны. Рэйчел обернулась и бросила на меня взгляд. Я отвернулся. Это не прощание, черт возьми. Через двадцать минут мы увидимся. Я показал знак морем из моей команды, и мы перешли дорогу. Бесшумно вошли в темное здание бывшего торгового комплекса, рассредоточились по первому этажу и стали ждать. Я сел на корточки за невысокую стойку, перепроверил оружие и, убедившись, что все в порядке, посмотрел на входную дверь, через которую мы пробрались ранее. Энергия Моров приближалась, как и звук машины. Автомобиль был один, а значит, дел тут на две минуты. Звук остановился напротив входа в комплекс. Машину они не заглушили. Отлично. На автомобиле мы быстрее доберемся до нужного места. Свет фонарика рассек темноту сквозь уцелевшее стекло витрины. Я пригнулся еще ниже и обвел взглядом каждого из моей компании. Они ожидали команды. Входная дверь открылась. Я услышал звук шагов. Их было двое. По крайней мере, вошли только двое. Сколько осталось за пределами здания, я не знал. Так-так-так. «И кто это у нас тут прячется?» Долетел до меня высокий женский голос. Она говорила нараспев, словно общалась с детьми. «Ну и ладно, можете молчать. Я вас все равно найду». «Сандра, не глупи, а если они вооружены?» Громкий шепот мужчины. «Да плевать, мы тоже вооружены», самодовольно ответила Сандра. Они постепенно продвигались в мою сторону, но я ждал. Хотел сперва выяснить, сколько их. Водитель, я думаю, остался в машине. Двое здесь. Но я чувствовал больше энергии. Я ждал. Шаги раздавались все ближе ко мне. Остановились. Снова пошли. Опять остановились. У мужчины была более тяжелая поступь, и он сейчас двигался в другую сторону. Ко мне же приближалась Сандра. Она остановилась у стойки, за которой сидел я. «Ну же, детки!» «Я знаю, что вы здесь», — сказала она. Шаг второй. Я увидел ее ноги. Сандра стояла возле меня. Я бесшумно вытянулся в полный рост, оказался за спиной девушки и зажал ей рот. Мгновение, и я уже тащил ее за стойку, одновременно перехватив руку, в которой она держала пистолет. Когда я опустил Сандру на пол перед собой, тут же услышал. «Сандра! Кажется, я что-то слышал!» Судя по всему, ее напарник — идиот. Отлично. Я зажал ей рот и нос ладонью одной руки. Второй с силой сдавил ее кисть, заставив отпустить пистолет. Она задыхалась. Хорошо. Я вытащил пистолет из ослабевших пальцев и тихо положил на пол рядом с собой. Сандра брыкалась. Но кислорода становилось меньше, и она стала обмекать в моих руках. Ну уж нет, детка. Мне нужна информация. «Сколько вас?» — прошептал я ей на ухо. Я отнял руку от ее лица, и Сандра судорожно попыталась вдохнуть. В этот момент кто-то выстрелил, что-то повалилось на пол. Девушка прохрипела. «Ах ты, побочная мразь! Да как ты смел ко мне притронуться?» Я до хруста вывернул её руку, снова заткнул ей рот и спросил. «Сколько вас?» Вместо ответа она начала собирать энергию вокруг себя. Я не знал, какие именно у нее способности, но и не горел желанием, чтобы меня взорвали или задушили. Поэтому спросил у нее в последний раз. «Сколько вас?» «Слишком много!» Она задыхалась, но нашла в себе силы рассмеяться. «Но главное — не сколько нас, а где мы? Ты думаешь, твои дружки спасутся? Смогут убежать от Империи?» «Чёрт!» Рейчел." Сандра засмеялась громче, я быстрым движением повернул ее голову до характерного хруста и отпихнул от себя бесполезное тело. Поднялся на ноги, и в этот самый момент машина, что привезла Сандру и ее друга, взвизгнув шинами, уехала от торгового центра. В промелькнувшем свете фар я увидел тело напарника Сандры, пуля попала ему четко между глазами. Я достал пистолет и также выстрелил в голову девушки. Чувство вины? Нет. Я его не испытывал. Либо я, либо они. Я убрал пистолет и побежал в сторону выхода. «За мной!» — скомандовал я, и Моры безоговорочно выполнили приказ. В спешке, покинув здание, я успел заметить красные габаритные огни машины, которая уезжала в том же направлении, куда ушли Рэйчел, Джереми и Джон. Я побежал следом. Но мощная взрывная волна откинула меня назад. «Нет!» — перед глазами замигала. Я поднялся на ноги, понял, что пистолет куда-то отлетел. Поднес руку к лицу. Что-то теплое бежало по виску. Кровь. Меня шатало из стороны в сторону, в ушах до сих пор звенело. Но я шел, шел туда, откуда прогремел взрыв. Один из охраны Бенджамина попытался помочь мне, но я отпихнул его руку и приказал: Найди их. Не знаю, сказал Лемор что-то в ответ. В голове у меня стоял сплошной гул. Зрение постепенно возвращалось в норму. И я увидел, как Мор побежал вперед, повернул за здание. Остальные двое следовали за ним. На секунду я прикрыл глаза, постарался сфокусироваться на задаче, а не на эмоциях. Собрался с силами и пошел дальше. Но стоило мне дойти до середины улицы, места взрыва. Я понял. Рейчел здесь нет. И Джона тоже. Джереми лежал вдалеке на земле и не двигался. Я подошел к нему и проверил пульс, жив. Я слегка пошлепал его по щекам, и он открыл глаза. «Где она?» — спросил я. Но глаза парня снова закрылись. Он потерял сознание. Я осмотрел его тело, видимых повреждений не было. Его просто оглушило. «Сэр, их нет, но есть следы протектора, свежие следы. Думаю, их забрали», — отчитывался Мор. А я чувствовал, как во мне поднимается волна невиданной ранее злости. Мы обыскали каждое чёртово здание в округе, но следов Рэйчел и Джона не обнаружили. Их действительно забрали, и я даже примерно не знал, куда.